Два портрета. Мама уехала, когда выпал снег. Зима началась сразу, не дав дождям и грязи разгуляться. Мама обняла меня так, будто прощалась навсегда. Я заплакала. Я не должна была, но почему-то заплакала. «Я приеду весной. Я обещаю тебе. Моя дорогая, если бы законы Рианеллы не были так строгие...» «Зачем вообще уезжать?» — схлипывала я. «Мы бы жили вместе. Здесь так красиво». Мама обняла меня еще раз и поцеловала в макушку. Мне казалось, что она хочет что-то сказать, но почему-то не говорит. Тетя неслышно встала за моей спиной. Мама обняла и ее, а потом протянула руку господину Этьену. «Я рада, что вы живете здесь, господин Этьен», — сказала она. Мне почудился какой-то намек, но не все ли равно. Она уезжает. Зима была долгой и веселой. Даже удивительно, как весело можно проводить время, если у тебя есть школа, где никто к тебе не лезет. Есть Катрина, которая каждый день прибегает в гости с охапкой новостей. И господин Этьен, который дает тебе уроки рисования. Рисовать у меня совсем не получалось. Но он не сердился. «Просто надо рисовать и рисовать. Каждый день, каждую свободную минуту надо быть внимательной, Элуиз. Смотреть на вещи, на любые вещи, на все подряд, так, будто ты хочешь их сделать своими руками. У тебя получится». Мне было все равно, получится у меня или нет. Мне просто нравилось, что мы сидим в его комнате, где пахнет красками, холстами, растворителями. Нравилось смотреть, как краски смешиваются на палитре, как Этьен ходит по комнате большими уверенными шагами. Внутри себя я давно убрала этого дурацкого господина и называла его просто по имени. И от этого мне тоже было весело. Однажды он сказал, «Я тебя нарисую». «Можно?» И он начал меня рисовать. Тетя нашла старое платье, в котором, по ее словам, мама познакомилась с папой. Платье было нежно-голубое, и очень мне шло, и было в самый раз. «Только не вздумай выйти в этом платье на улицу. Это неприлично, и сама понимаешь голубой цвет», — сказала тетя. «Понимаю. Все оттенки синего в одежде запрещены строгими законами Рианеллы». Потом тетя вздохнула. «Ты так выросла лоис совсем взрослая. Скоро тебя придется отдавать замуж». А Этьен посмотрел на тетю очень сердито. А потом на меня каким-то особенным взглядом, о котором я не думала ни минуточки. Очень надо. Я вообще старалась ни о чем не думать. Мой детский портрет, написанный папиной рукой, по-прежнему висел на стене. Я смотрела на него украдкой, пока позировала Этьену. И вдруг однажды он спросил. «Мне кажется, ты хочешь узнать об этом портрете побольше». «Или это только кажется?» «Кто эта девочка?» — выпалила я, не успев прикусить язык. «Просто девочка. Как-то слишком равнодушно пожал он плечами. Дочь моего друга, моего учителя. Он потерял ее». «Она умерла?» «Нет. Не знаю, не думаю. Скорее, она просто потерялась». «Почему же ее отец не хранит этот портрет у себя? В память о дочери». «Разве он не любил ее, раз вот так запросто отдал вам ее портрет?» «Он не отдавал Элоиз. Я сам взял его, потому что обещал найти его дочь во что бы то ни стало. И я забрал портрет, когда мой друг умер. Я знаю, воины не ведут себя так. Они не поддаются эмоциям. Они не плачут. Они равнодушно принимают любые вести». Но ведь не было уже никакой войны, и Этьен уже не был врагом, и мама была далеко. И я увидела себя, будто со стороны. Вот я сижу на высоком стуле, полоборота к художнику в голубом платье, в котором мама познакомилась с папой. Я смотрю на стену, но не вижу ее. Глаза у меня стеклянные, я ничего не вижу». И только чувствую, что слезы сейчас сорвутся. И я хочу встать и убежать, чтобы Этьен не видел меня такой. Но я сижу, будто меня пришили к стулу. Как он умер, ваш друг? Я говорю и не слышу себя. Будто бы просто думаю, а Этьен умеет читать мысли и мысленно отвечать. Это было давно. Почти десять лет назад. Он хотел найти свою дочь, которую очень любил, но его взяли в плен, и... Ох, Элоис, это так сложно объяснить. Ты ведь так мало знаешь о том, что происходит за стенами Рионеллы. Так расскажите мне! Ты правда хочешь это знать? Ты уверена, что сейчас? Может быть, ты отдохнешь? Он протянул мне руку и помог сойти со стула. Мы подошли к его узкой, жесткой кровати и сели рядом. Он продолжал держать мою руку. Я смотрела на свой недорисованный портрет в голубом платье. Он очень любил свою дочь и очень скучал. Но его жизнь, понимаешь, она не совсем ему принадлежала, потому что он был такой вот человек. Не мог равнодушно смотреть, как умирают дети и... — Какие дети? Он виновато покачал головой. «Я не могу пока сказать тебе. Ты имеешь право знать, но я не могу решить это один. У вас что, тайное общество какое-то? Орден? У нас братство. Лучше назвать это так. Против воли я фыркнула. Какая-то ерунда. Причем тут мой папа? Он был обычным человеком. Мой друг... Он настоящий герой. О таких людях надо помнить всегда. Помнить, что ему обязаны жизнью десятки детей. Почему мне было так больно? Я почти не помню отца. Я не видела его десять лет. И даже та безумная надежда, что он жив, раз его в чем-то там обвинили, она давно угасла вместе с маминым отъездом. «Почему мне так больно?» Он спасал других детей, чужих детей, а я росла здесь с тетей. Я ждала его, я скучала по маме, я тосковала. Кроме него, никто не смог бы их спасти. «Кто живет в северных холмах?» — перебила я Этьена. «К кому на самом деле вы ходили туда?» Он долго молчал, тер лоб. потом сказал с трудом подбирая слова ты понимаешь что если я расскажу тебе то ты ни с кем не сможешь поделиться этим ни с мамой ни с тетей ни с катриной да и если ты проболтаешься то меня скорее всего повесят да ты все равно хочешь знать Я посмотрела на него. Глаза у меня давно высохли. Я смотрела и думала, что он полный дурак, если не понимает, что дороже него у меня никого нет сейчас. Я кивнула. «Там живут спасенные твоим отцом дети».